Глава 19. Хозяйка повернулась ко мне. «Простите за безобразную сцену». Людмила с этим разговором не первый раз заявляется. Она бездельница, жила, не тужила. Серафима все ее прихоти исполняла. «Ну, да хватит о наглой лентяйке говорить. У меня терпение лопнуло. Если еще раз появится, припугну на Халку тем, что квартира в подвале устроена незаконно. Выселить Людку могут». «Настя! Настя! Я тут!» — произнесла девочка, которая ухитрилась втиснуться между стеной и консолью, на которой горела лампа. «Ты здесь?» — изумилась крестная мать. «Ага!» — прошептала Настя. «Зачем затаилась?» — рассердилась Татьяна. «Почему не ушла, когда психопатку увидела?» Девочка опустила голову, но ничего не сказала. Татьяна продолжала. — Что я тебе велела делать, когда это ненормальное впервые тут скандал закатила. Если Людмила еще раз появится, я должна сразу уходить в свою комнату, — процитировала племянница. — А ты как себя ведешь? — не утихала Димкина. — Тут стою, — прошептала Настя. — Зачем? — от чего меня не слушаешься? — сыпала вопросами Татьяна. — Что я тебе объяснила, когда к себе забирала? Настя всхлипнула. — Что ты работаешь? Не любишь, когда в доме живет посторонний человек. Няню для меня нанимать не намерена. Я взрослая, мне 14 лет, паспорт получила. Меня не надо из бутылочки по часам кормить, памперсы менять. Но я должна слушаться свою крестную мать, иначе окажусь в, в... интернате». Настя заплакала. Размазывая по щекам слезы, девочка продолжала. «Да». Я остаюсь, когда дура приходит. Вдруг она тебя убить захочет, накинется. А я на защиту брошусь. С оружием. Вот. Настя подняла руку. Несмотря на напряженность ситуации, я чуть не рассмеялся. Девочка сжимала в кулаке пластмассовый длинный рожок для обуви. Да уж, мощное оружие. Посильнее автомата Калашникова. Настя села на пол и заплакала. Татьяна бросилась к ней, встала на колени, обняла ее и прижала к себе. «Никогда, никогда, никому, никому, заиньку не отдам. Ты теперь моя доченька, самая любимая. Получишь аттестат, пойдешь в вуз, будешь мне в бизнесе помогать. И все мое — твое. Все тебе оставлю. Сейчас документы на удочерение готовлю». «Ма, я люблю тебя больше всех». — прошептала Настя и вытерла лицо облуску Татьяны. Димкина встала. — Ну, я теперь красавица. — Иван Павлович, давайте усажу вас в столовой, быстренько кофту сменю и поговорим. — Настюша, умойся, приведи себя в порядок, возьми кредитку, ступай в магазин и купи все необходимое для занятий балетом. Девочка повеселела. — Спасибо, ма. Получив от хозяйки чашку крепко заваренного чая, я наконец-то завел беседу, ради которой приехал к Димкиной. Сначала рассказал ей о своем визите в квартиру, которую занимал Вадим. Узнав о том, как Яков поступил со Светланой, Татьяна прошептала. «Брат порой не мог сдержать эмоции. Я в состоянии управлять своими чувствами, а он нет, и даже не пытался научиться». Его любимая фраза «Хочу жить, как хочу, понимаете?» Я кивнул. «Он вырос эгоистом до мозга костей», — все так же тихо продолжала Димкина. «На беду его сыновья Кирилл, Глеб и Костя унаследовали генетику отца. Анастасия, к счастью, воля удалась. Такая же ранимая, совсем не умеет спорить, очень послушная». Ольга просила меня стать крестной матерью Кирилла, но я отказалась. Мальчик с рождения был вылетый отец, и внешне, и внутренне. Вот вам пример поведения моего брата. Яков не явился в роддом встречать жену с новорожденным сыном. Почему? Я ему позвонила накануне, предложила: выписков 10: могу за тобой в полвосьмого заехать. Он ответил, «Не смогу присутствовать. С работы не отпускают». Я возмутилась. «Не ври, ты нигде не работаешь». «Вчера устроился», — заявил брат. Димкина сдвинула брови. Кирилл его первый ребенок. «Я Олю сюда привезла. Думаете, я же к вечеру стал жену искать?» «Нет». «Он на следующий день к вечеру мне звякнул с вопросом. «Ольга у тебя?» «Здорово, да?» Не дожидаясь моего ответа, Татьяна продолжала. Олечка и Кирилл здесь прожили больше месяца до крещения ребенка. И я за эти дни поняла, младенец, влитый Яков. Внешне очень похож, крикун, капризник. Нет, не хочу быть его крестной матерью. Вадим и Яков, вероятно, разыгрывали перед отцом Федором спектакль, высказал я свое предположение. Какова его цель, мне не ясно. Татьяна взялась за чайник. — Иван Павлович, очень не хочется говорить вам правду про Яшу. О мертвых принято только хорошо говорить, поэтому я лучше промолчу. — Это надо понимать так, что ничего положительного о братья вы сказать не можете, — спросил я. Яков врал постоянно, в любой ситуации и всем. — решилась-таки на откровенность Димкина. Он не раз говорил. «Хочу туда, где сразу миллиард спереть можно». Я испугалась, когда впервые эти слова услышала. Попыталась его вразумить. «Тебя посадят. Проведешь всю молодость за решеткой». Брат заржал. «Тань, если я украду кошелек у бабки, тогда да, угожу на зону. Но я не дурак, знаю. Тырить надо сразу ярд». Вот в этом случае я стану уважаемым человеком, депутатом, бизнесменом. Посмотри в интернете биографии наших олигархов. В юности он бутылки собирал, ел с помойки, ходил в обносках. Потом никаких сведений о нем нет на протяжении десяти лет. И вот он из тьмы выполз, с продвинутым бизнесом, весь в шоколаде. «Эй, парень, ты где так долго пропадал?» «Я ответ знаю». Он думал, как миллиарды украсть из пенсионного фонда, бюджета города, заводской кассы, неважно откуда. И у него это получилось. Сейчас он богат и всеми любим. Я тоже так хочу. Татьяна начала гонять пальцами по скатерти крошки печенья. Люди с такими замашками плохо заканчивают. Живи Яша один, я вообще бы обрубила с ним все контакты но были Оля, дети. Мне их жалко стало. Я уверена, кто-то из тех, кому Яша досадил, специально закрыл вьюшку. Еще вопрос. Как они так крепко уснули, что не чувствовали в комнате угар? И почему брат спал там, где дети? Димкина сунула руку в карман платья и вынула связку ключей. «Вот. Откройте его половину» может, там найдется разгадка». Кого-то Яша сильно разозлил. Вдруг он задолжал некоему человеку немалую сумму и смылся. Кредитор разозлился и решил убить нечистоплотного заемщика. «Откройте его половину», — повторил я. «Что вы имеете в виду? Часть какого-то шкафа? Избы», — уточнила Димкина. «Господи, вы же в дом не заходили». Не видели, как жил Яша и какие условия были у его семьи. — Пока не довелось, — признался я. — Какие у вас планы после встречи со мной? — осведомилась Татьяна. — Мелкие личные дела, — признался я, — но их можно отложить. Димкина встала. — Давайте съездим туда, где жили Оля и Яков. Полюбуетесь на интерьер. Может, что-то поможет вам в работе? Ну и получите характеристику главы семейства. Хорошая идея, — одобрил я. Жаль, она мне раньше в голову не пришла.